В конце февраля проводилась двухдневная конференция при штабе воздушной армии. Командующий армией генерал Горюнов на примерах из боевого опыта авиаторов показал, как надо улучшать качество бомбометания и организовывать взаимодействие штурмовиков с наземными войсками. Были подробно рассмотрены недостатки в управлении частями. Учёба дала хорошие результаты. Весна в Венгрии в том году выдалась ранней. Уже в феврале мы стали готовиться аэродромы к весенней распутице. Встроили взлётно-посадочные полосы из шлака и битого кирпича, укрепляли грунт фашинниками и другими материалами. В марте войска правого крыла второго украинского фронта развивали успешное наступление. На центральном участке фронта соединения наступали в направлении Братиславы. Войска левого крыла имели задачу отрезать путь от хода Естергомской группировки врага. Наше продвижение шло успешно. Почти каждый день приходилось менять КП. Главные усилия штурмовиков были направлены на уничтожение вражеских резервов. Противник оказывал штурмовикам сильное противодействие истребителями и огнем зениток. Только за два дня 17 и 18 марта Наши штурмовики сделали 340 самолётов вылетов, а истребители 310. Корпус в эти 2 дня потерял впятикипажи, в том числе капитана Сергея Рябова, героя Советского Союза, одного из лучших ведущих. Тяжело терять людей, когда уже обозначились контуры окончания войны, и на недалёком горизонте алела заря победы. В войне втрое тяжело терять наших ветеранов. 20 марта войска левого крыла фронта вышли на Дунай в восточнее Комарна и тем самым отрезали пути отхода на запад естергомской группировки противника. Попасаясь угрозы нового большого котла, противник спешно отвёл свои войска с восточного берега озера Балатон. Таким образом, задача тесчения территорий и выхода на линию Комарна озеро Балатон была полностью выполнена. Поветры нашего корпуса содействовали наступлению наземных войск в Чехословакию. Экипажи работали в трудных метеоусловиях в горной местности, уничтожая войска, технику и огневые средства противника, подавляя его узлы сопротивления и опорные пункты. Значит, и в конце марта наступление войск 2-го украинского фронта с рубежа реки Грон развивалось успешно. При поддержке авиации наземные части прошли 150-200 км, форсировали реки Нитра, Ваг, Морава, перешли горы Малые Карпаты и освободили десятки городков Чехословакии и Австрии, овладели Веной и крупным индустриальным центром Чехословакии городом Brno. Были перерезаны коммуникации противника, ведущие из центра Чехословакии на запад. Несмотря на быстрое продвижение наших танковых частей, авиационные полки не отставали от них, своевременно перебазировались и поддерживали войска, особенно в боях за город Брёлл. За месяц корпус перебазировался 3 раза, а некоторые части даже 5 раз меняли аэродромы. Каким же образом достигалась непрерывность в взаимодействии и успешное выполнение боевых задач? Опыт научил нас заблаговременно выделять резервные батальоны аэродромного обслуживания (БО) и аэродромные строительные роты, которые двигались сразу же за войсками и обеспечивали подготовку взлётных площадок. На аэродромах базировали два штурмовых и один истребительный полк, что позволяло им самостоятельно и оперативно выполнять задачи. Наши штабы и пункты управления держат тесную связь с наземными войсками. Личные контакты с командирами корпусов также имели большое значение в условиях сложной и быстро меняющейся обстановки. В начале мая авиация противника заметно выдохлась. Преимущественно парами МЕ-109 прикрывала свои отходящие войска и одиночными самолетами вела разведку наших войск и тылов в основном ночью. 7 мая вражеская авиация была окончательно деморализована. Буйно цвёл и благоухал сиренью май победного 1945 года. Знамя победы взвилось над Рейхстагом. Наши войска вышли на Эльбу. Такая выбыли радостные вести с центральных фронтов.